она ушла Мауглли остался в ярости роя землю охотничьим ножом Мауглли ни разу в жизни не видел человечьи крови и что значило для него гораздо больше ни разу не слышал ее запаха до тех пор пока не почуял запах крови на связывавших миссу ремнях а миуа была добра к нему и он ее любил в но как ни были ему ненавистны жестокость трусость и болтливость людей он ни за что бы не согласился отнять у человека жизнь и снова почуить этот страшный запах чем бы ни наградили его за этот джунгли его план был гораздо проще и гораздо вернее и он засмеялся про себя Вспомнив, что его подсказал ему один из рассказов старого Балдео под смоковницей. «Да, это было заветное слово», — вернувшись, шепнула Багира ему на ухо. «Они паслись у реки и послушались меня, как буйволы. Смотри, вон они идут». Хатхи и его три сына появились, как всегда, без единого звука. Речной ил еще не высох на их боках и хатхи задумчиво дожевывал зеленые банановые деревца, которые вырвал бивнями. Но каждое движение его громадного тела говорил о Багири, которая понимала все с первого взгляда, что не хозяин джунгли пришел к мальчику волчонку, а пришел тот кто боится к тому кто не боится ничего. трое сыновей хатхи покачивались плечом к плечу позадеться маугли едва поднял голову когда хатхи пожелал ему доброе охоты прежде чем сказать хоть слово он заставил хатхи долго переи переменаться с ноги на ногу покачиваться и встряхиваться а когда заговорил то с багирой а не со слонами я хочу рассказать вам одну историю а слышал я ее от охотника за которым вы охотились сегодня начал Маугли это история о том как старый и умный слон попал в западню и острый кол на дне ямы разорвал ему кожу от пятки до плеча так что остался белый рубец